Глава 29. Москва. Настоящее время. Яна. Хруст снега под ногами отзывается в тишине леса. Пышные снежные деревья окружаются всех сторон, а свежий морозный воздух придает сил. Прогулка умиротворяет тревожное биение сердца, которое никак не хочет сбавлять темп. Янис идет слева от меня, спрятав руки в карманы пальто. Он слегка прихрамывает, оставляя неровные следы на нетронутом снегу. Я замечаю, как он старается скрыть боль, но каждый его шаг сопровождается мимолетной гримасой на лице. Очевидно, что исцарапанные стопы все еще приносят ему дискомфорт. Я делаю вид, что не замечаю этого, стараясь выглядеть холодной, и равнодушной, словно мне все равно. Но это не так. Внутри все сжимается, и я морщусь от каждого его болезненного шага. Я пыталась с ним попрощаться, надеялась, что после звонка Эмилии он уедет, оставит меня одну, и я смогу собраться с мыслями. Но я Янис оказался непреклонен. Не для того я во всем признался, чтобы обрывать разговор на полусловие и улетать. Сейчас мы соберемся, выйдем на улицу, и ты отдышишься. Как только тебе станет легче, мы спокойно поговорим. Я объясню и расскажу тебе все так, как было». Я искала в себе силы для продолжения спора, но не нашла. Сдалась и решила выслушать его исповедь. Легче мне от этого не станет, это я знаю. Дыра в душе не затянется, это тоже ясно. Но хотя бы после этого я избавлюсь от мучительного присутствия Дамидия. Я вдыхаю воздух полной грудью, холод проникает внутрь, обжигая легкие, но помогает немного отрезвиться, собраться с мыслями. «Я слушаю тебя, Янис, что ты хотел рассказать?» Произношу на выдохе и поворачиваю голову в его сторону. Наши взгляды встречаются лишь на мгновение, я тут же отвожу взгляд, не выдерживая влияния его глаз на себя. «Я женат почти 25 лет». Наносит первый порез на сердце. Внутри все сдавливается, и я затаиваю дыхание. «С самого рождения наши судьбы с Эмилией были предопределены». 13 лет я уже знал, что женюсь на дочери партнера моего отца. В этом же возрасте меня начали посвящать в семейный бизнес. У меня не было времени на детство. Не было времени на клубы, друзей, первую любовь. Учебы, репетиторы, тренировки, работа. Так, по кругу, изо дня в день, из года в год. У Эмилии была та же история. Мы единственные дети влиятельных родителей. У нас не было ни единого шанса прожить жизнь, которую мы хотим. «Я внимательно слушаю каждое его слово. На звуки леса стихают, все вокруг отходит на второй план». «Тогда нам это казалось нормально». С грустью усмехается Янис. «Вокруг нас были только браки по договоренности. Мы были уверены, что по-другому и не бывает. Но в 16 лет Эмилия влюбилась в простого парня из небогатой семьи. Они тайно встречались два года. Она мечтала выйти за него замуж, родить детей и прожить спокойную жизнь. Тогда она еще наивно полагала, что родители позволят ей сделать этот выбор. Словно им было дело до наших чувств. Голос Адамиде звучит ровно, но я ощущаю в этих словах всю тяжесть его разочарования. Мы должны были пожениться, когда нам исполнится по 20 лет. Продолжает он после небольшой паузы. Но отец Эмили оказался смертельно болен и боялся, что не доживет до этого момента поэтому они с моим отцом решили поженить нас раньше. Они хотели быть уверенными, что Эмилия останется в надежных руках нашей семьи. Всем было плевать на ее чувства и любовь. Про себя я и вовсе молчу. Родителей волновал только бизнес. Мысль о том, что все деньги и акции могут перейти к какому-то оборванцу, так они называли ее избранника, невыносимо пугала их» не замолкает, и между нами повисает тишина. Мы медленно идем по заснеженной аллее, и я украдкой бросаю на него короткий взгляд. Его лицо задумчивое, отстраненное, словно он глубоко погружен в свои мысли, и в то же время несчастное. Я замечаю, как его брови слегка нахмурены, а губы сжаты. «Вы поженились 18 лет?» Тихо уточняя, я нарушаю тишину. Это же совсем юный возраст. не споворачивает голову ко мне, и на мгновение задерживает взгляд на моих глазах. «Для обычных людей, у которых есть детство и свобода выбора, это действительно молодой возраст». Отвечает он с легкой улыбкой. «Но мы с Эмилией в свои 18 уже были в курсе всех дел семейного бизнеса. Учились и работали наравне с нашими отцами. Нас вовсю готовили стать наследниками, чтобы мы продолжили их дело». «Я пытаюсь представить себе такую жизнь. Она кажется мне страшной и лишенной смысла. Зачем нужны все эти деньги и влияния?» если за них приходится платить самым ценным – свободой и счастьем. Эмилия не пыталась настоять на своем выборе, сбежать? Спрашиваю я осторожно. Конечно, пыталась. Но родители быстро пресекли все попытки быть с тем парнем. Угрожали ему, манипулировали ее чувствами. И в итоге поженили нас. Я чувствую, как в груди поднимается волна возмущения и сожаления. Ловлю себя на мысли, что сочувствую не только Эмилии, но и самому Янису. Боюсь представить, каково это – жить по сценарию, написанному не тобой. Эмилия очень страдала. Мне было невыносимо наблюдать за ней такой. Тогда я и предложил ей свободный брак. обещал всегда прикрывать и быть на ее стороне. Это помогло. Она снова ожила, продолжила встречаться со своим парнем, а я… Я встречался с разными девушками. Единственный уговор, который был между нами – никаких внебрачных детей. Ни у нее, ни у меня. С моих губ срывается нервный смешок. И сколько раз ты нарушил этот уговор? я не переводит на меня свой острый взгляд. Я нарушил этот уговор лишь раз. С тобой. Бросает он твердо и уверенно, отсекая любые мои сомнения. Понятно. Просто киваю, я не желаю углубляться в этот вопрос. Однако любопытство берет верх, и я добавляю. И как же родились ваши дети? Тоже по договоренности? Между нашим старшим сыном Алексом и младшим Никасом. Разница в пять лет. Именно столько времени мы пытались быть нормальной семьей. Спокойно, отвечает он. Спустя два года после свадьбы парень Эмили женился на другой и оборвался не связь. Это стало для нее сильным ударом и моментом прозрения. Наверное, только тогда она осознала, что в нашей жизни ничего никогда не изменится, и пришла ко мне с предложением попробовать построить настоящую семью. Мы доходим до конца тропинки и, развернувшись, направляемся обратно в сторону дома. Снежинки медленно кружатся вокруг нас, словно, как и я, внимательно вслушиваются во все, что рассказывает Янис. Первый поцелуй, близость, отчаянные попытки влюбиться друг в друга на протяжении долгого времени, но ничего не выходило. Продолжает он, глядя прямо перед собой. Мы почти ни в чем не совпадали. Я был для нее не тем, она не той. Поэтому спустя пять лет мы вернулись к прежнему формату отношений. Эмилия искала любимого в других мужчинах, а я... Я просто скрашивал свое одиночество. Порой между нами вспыхивала страсть, но это скорее было попыткой обмануть судьбу и почувствовать друг к другу что-то большее чем просто партнерство. Но сколько раз мы не пробовали бы, ничего не выходило. Я молча иду рядом, чувствуя, как внутри меня бурлят противоречивые эмоции. Сочувствие и понимание переплетаются с болью и обидой. Образуя сложный клубок чувств, я стараюсь глубже дышать, чтобы успокоиться, но терзающие мысли клешнями впиваются в мозг и не отпускают. Почему вы не развелись тогда? Уточняю с ноткой недоверия. Я не замолкает на мгновение, словно сам ищет ответ на мой вопрос, а потом произносит: Не видели в этом смысла. Привыкли. Наши отцы умерли очень рано, почти вся ответственность легла на наши плечи, поэтому мы всегда держались вместе. К 25 годам всю основную часть своего времени мы с Эмилией посвящали семейному бизнесу. Долг перед семьей, стремление не ударить в грязь лицом, не обеднеть, стать богаче, больше, сильнее. Вот чему руководствовались всю свою жизнь. В этом списке не было места для быть счастливыми. Единственное, что в нашем браке наполняло нас – это наши дети. И мы всегда старались сделать их похожими на нас, счастливыми и живыми, и подарить то, чего не было – родителей. Живыми? Переспрашиваю, пытаясь уловить скрытый смысл его слов. Ты не производишь впечатления мертвого человека. Я нескриво усмехается и вновь встречается со мной взглядом. Лицо его кажется спокойным, но лишь на первый взгляд. Я чувствую, как он напряжен и даже обессилен. Самое ужасное во всем этом то, что я какого-то лешего проникаю с его историей. Верю, сочувствую, понимаю. Мне хочется засунуть свою голову в сугроб и подержать ее там до тех пор, пока не оклемаюсь. Поражаюсь, как легко меня можно обвести вокруг пальца. Достаточно навешать пару лапшичек на уши. Я уже сытая довольно. До недавнего времени я чувствовал себя роботом, аномалией среди людей. Ты можешь мне не верить, но за все эти годы я ни разу по-настоящему не влюблялся и не любил. Кажется, это самый базовый крючок у лживых мужчин. Убедить себя в твоей особенности, усыпить бдительность и катать, катать, катать на эмоциональных качелях, с которых вылезти практически невозможно. В это действительно сложно поверить. Бросаю язвительно. «Все мы влюблялись хотя бы раз. В детстве, юности...» «Которых у меня не было?» Перебивает, задав резонный вопрос. «Я не отрицаю. На моем пути встречалось много прекрасных женщин. Были те, кто впечатлял, и те, кто оставлял след. Но ни одну я не могу назвать своей. Они приходили и уходили. А я оставался хладнокровным и непреклонным. Рассудок, здоровье, сон. Все всегда оставалось при мне. Мне искренне казалось, будто я защищен невидимой броней. Ото всех человеческих эмоций и чувств. Я поджимаю губы и отвожу взгляд в сторону. Если это так, то я тебе искренне завидую. Мне бы такую броню и отсутствие чувств. Заканчиваю мысленно, желая вырвать из груди орган циркулирующий кровь, который рвется сейчас на части. Янис горько усмехается. Как же часто я слышу, что кто-то завидует моей выдержке и безразличию, что хотят научиться ничего не чувствовать. Знаешь, как говорится, зрячий никогда не поймет слепого, сытый-голодного, богатый-бедного. Так и вы не понимаете, насколько вам повезло уметь чувствовать, уметь по-настоящему любить, даже несмотря на то, что порой это приносит боль. Он останавливается, взяв меня под локоть, разворачивает лицом к себе. Я стараюсь держаться уверенно, поднимаю подбородок и смотрю прямо в его глаза. «Я мечтал хоть раз понять, каково это. Смотреть на женщину и видеть только ее». Продолжает он, не отводя взгляда. «Умирать от ревности, если увижу ее с другим. Желать ее так сильно, чтобы не хватало терпения добраться до кровати. Мне хотелось ощутить нечто такое, что выбивало бы меня к чертям из равновесия» заставляла бы чувствовать себя нормальным человеком со слабостями и чувствами. Слезы подступают к горлу и встают комом, перекрывая мне кислород. Я слушаю его и вдруг задумываюсь. Может быть, не так страшно чувствовать боль, как жить с пустотой и отсутствием жизни внутри себя? Взять хотя бы те чувства, которые я испытывала этой ночью, они стоят той боли, которую я испытываю сейчас? Или то, что я ощущаю себя живой, стоит того разочарования, которое я ощутила, заглянув в глаза Яниса? Я слишком предвзята сейчас, чтобы судить, потому что в данную секунду я готова отдать живую душу, теплое сердце и все свои чувства в обмен на пустоту и безразличие. А потом я встретил тебя. Голос Яниса вырывает меня из мыслей. Не знаю, в какую именно секунду моя броня дала трещину. Когда я увидел тебя ползущую по дереву или когда ты вышла на ужин в гостиничном халате. Может, это случилось чуть позже, когда ты стянула с себя мокрое палате, прямо в лифте, чтобы показать мне свой протест. Расплывается в улыбке, видимо, вспомнив этот момент. Я его, к сожалению, не помню. Или теперь, к счастью. Ты зацепила меня с самого начала, и я... Не нужно этих слов, Янис. Резко перебиваю я. Я обещала выслушать твои объяснения, но слушать признания не стану. Боишься в них поверить? С легкой усмешкой спрашивает он, наклоняясь ближе. Боюсь. Потому что не знаю, где правда, а где красивая игра слов, за которой скрывается холодный расчет. «Не хочу тратить свое драгоценное время слушать пустую болтовню. Отвечаю я, стараясь звучать уверенно и делаю шаг назад. Если тебе больше нечего рассказать про свою семью, то я пойду». «Мою семью». Эхом повторяет он. «Ты правда считаешь, что у нас семья с Эмилией?» «А как вас еще назвать?» «Я называю наш союз браком, дефектом, изъяном, но не семьей». Мы так и не смогли ей стать, сколько бы раз не пытались. Мы стали прекрасными родителями, партнерами, лучшими друзьями, командой, опорой. Да кем угодно, но не семьей, где два человека любят друг друга. Утром на кровати ты сказал, что нужен своей семье. Холодно напоминаю ему, скрещивая руки на груди. Потому что я не считаю своих детей браком, изъяном, дефектом. Когда речь идет о них и Эмилии, мы семья выкрутился. Еще бы. Его мастерство впечатляет. Уверена, что он обладатель многолетнего стажа по обману. Хорошо. Называй это как хочешь. Факт остаётся фактом. Ты женат уже 25 лет. И в тот день, когда я задала тебе прямой вопрос о твоем семейном положении, ты сознательно солгал мне. Мой голос дрожит от злости и обиды. Я отступаю еще на шаг, стараясь создать между нами хоть какую-то дистанцию. В тот день, когда ты задала мне этот вопрос... Эмилия отдыхала на Мальдивах с тем самым мужчиной. Которого любила все годы? Уточняю, правильно ли я его поняла? Да. За пару месяцев до нашего с тобой знакомства она сообщила, что случайно встретилась с ним во Франции на деловой встрече. Оказалось, что он уже давно разведен, И между ними вспыхнули прежние чувства. Я наблюдал за ней и видел, как она расцвела рядом с ним за считанные месяцы. Понимал, что она впервые за долгие годы по-настоящему счастлива. И ждал, что со дня на день... Она придет ко мне с просьбой о разводе. Я был уверен, что мы уже в шаге от него. Поэтому, когда я отвечал тебе на твой вопрос, я искренне считал, что наш развод – это вопрос времени. Почему же сам его не предложил? Стараюсь сохранять спокойствие, хотя внутри все кипит. Отвечу честно. Я считал, до сих пор считаю, что Эмилия должна была сама прийти ко мне с этим разговором. «На тот момент мне этот развод был не нужен. У меня в приоритете были более важные рабочие вопросы, которыми я занимался». Он замолкает на несколько мгновений, а потом добавляет. «Но потом со мной случилось ты, и все изменилось». Я кусаю себя за внутреннюю сторону щеки, сжимая пальцы в кулаки, вдавливая ногти в ладони, чтобы боль отвлекла от смешанных чувств к человеку напротив. Напоминаю себе, как мой биологический отец обманывал маму, как обещал ей все на свете, а в итоге заставил ее рыдать перед ним на коленях. Ты хотя бы раз задумывался о том, чтобы рассказать мне правду. Мой голос содрожит, и я не могу это скрыть. Что ты вообще планировал делать дальше? Вести двойную жизнь? я с не... черт возьми. Я ведь доверилась тебе. В глазах начинают собираться слезы. Дважды. Я хотел рассказать правду, когда сорвался и прилетел к тебе после отпуска с сыновьями. Но в тот день ты рассказала мне про вашу историю с Артемом и про родного отца. Тогда я понял, что как бы мы с Эмилией не воспринимали наш брак, для тебя. Девочки, выросшие в неполной семье, все это показалось бы сущим кошмаром и ложью. Я не смог бы тебе ничего объяснить. Ты бы просто не услышала. А сейчас думаешь, услышу? Очень надеюсь, потому что... Он замолкает. Продолжай. С губ срывается нервная усмешка, потому что я сейчас беременна от тебя, потому что испытываю к тебе сильное чувство, потому что выгляжу убогой, уязвимой и нуждающейся в твоем ничтожном присутствии. Он делает осторожный шаг ко мне навстречу, я тут же отступаю. Не подходи ко мне. Не знаю, какой видишь себя ты, но я вижу перед собой хрупкую, эмоциональную и вспыльчивую девушку, но при этом сильную, рассудительную и заботливую. Я сжимаю пальцы еще сильнее. Боль от ногтей, впивающихся в кожу, немного отрезвляет. А сказать я хотел, что очень надеюсь, что ты меня услышишь, потому что я люблю тебя. Но остановился, чтобы в очередной раз тебя не злить. я не спрячу руки в карман и вглядывается в мои глаза. Одно твое присутствие сейчас неимоверно меня злит. Признаюсь от всей души. Но так как тебе плевать, продолжим этот разговор. Когда ты хотел признаться мне во второй раз? Когда понял, что люблю тебя. Закрывая глаза, стараясь совладать собой и не сцарапать его рожу. После Лондона, когда понял, что не готов тебя отпустить ни сегодня, ни завтра, никогда. Я понимал, что мне уже мало того, что было между нами. Хотел видеть тебя не только на выходных, а постоянно. Каждое его слово полосует сердце ножом. Я не понимаю, правда он говорит. Или продолжает свою искусную игру. После открытия школы. Я планировал поговорить с Эмилией о том, что нам пора развестись. После чего поехать к тебе и честно рассказать все то, что рассказываю сейчас. Мне нужна была всего неделя, чтобы решить все эти вопросы. Но все вышло из-под контроля. Я опускаю глаза, пытаясь справиться с нахлынувшими чувствами. Его откровения не приносят мне никакого облегчения, только усугубляют внутренний конфликт. Я тебя услышала. «Я понимаю, что ты сейчас во многое откажешься верить. Будешь отчаянно внушать себе, что ничего для меня не значишь. Ведь так легче держаться за свои принципы». «Как слепому не понять зрячего, голодному сытого, а бедному богатого, так и человеку без принципов не понять того, у кого эти принципы есть». Ядовито бросаю отсылку к его же словам. «Принципы». Он слегка усмехается, и эта насмешка вызывает во мне новый прилив злости. Знаешь, почему ты презираешь и избегаешь женатых мужчин? Потому что вы ненадежные мерзкие лжицы. Нет, моя девочка, твой принцип построен на одном лишь факте. Ты в каждом женатом мужчине видишь своего отца, который когда-то причинил неизгладимую боль твоей матери, и тебе в том числе. Его слова метко бьют прямо в цель. Глаза наполняются слезами так резко и неожиданно, что я не успеваю сдержать их поток. Меня начинают трясти, горячие капли одна за другой скатываются по щекам. Я даже не замечаю, как я не сокращает между нами расстояние, и, коснувшись, мои щеки начинают стирать слезы теплой ладонью. «Но наше с ним отличие в том, что я сделал свой выбор, и он не причиняет никому боли». Не тебе, потому что ты мой выбор. Не Миле, потому что ей абсолютно плевать на меня, как на мужчину, и она не претендует на меня. Но претендует на место твоего плеча. Выплевываю с пренебрежением, вспомнив, как она по-хозяйски взяла его под руку в тот вечер. Потому что она прожила всю свою жизнь у этого плеча и уже не помнит другой жизни. «Прости мне мой эгоизм, Янис, но я претендую на мужчину целиком. И делить его по частям с другими не поэтому нам явно с тобой не по пути». «Ты меня не слышишь. Я тебе уже сказал, что разведусь. Это лишь вопрос времени». Он бережно обхватывает мое лицо обеими руками и притягивает к себе. Я пытаюсь вырваться из его хватки, но Янис не позволяет этого сделать. Держит крепко, хотя физической боли не причиняет. Только моральную. «Я клянусь тебе» что единственная ложь, которая была между мной и тобой, это мое официальное семейное положение. Произносит, смотря прямо в мои глаза. Все остальное, что я говорил тебе раньше и говорю сейчас, правда. Я хочу, чтобы ты осмыслила это и приняла. Я не хочу все это принимать и осмыслять. Знаю. Мягко улыбается. Потому что если ты сейчас позволишь себе поверить мне, то почувствуешь поражение. Однако, когда все-таки решишься проиграть самой себе... Ты поймешь, война происходила только в твоей голове, а значит, проигравших нет. Я пытаюсь осмыслить его слова, но в голове бардак из мыслей и эмоций. Спасибо, что выслушала. Заключает он и, наконец, отпускает меня. Делаю шаг назад, стараясь восстановить равновесие. Глубоко вздыхаю и, пытаясь сохранить твердость в голосе, спрашиваю. Теперь ты оставишь меня в покое? Он смотрит на меня внимательно и отвечает с легкой улыбкой на губах. Нет, теперь я буду возвращать твое доверие.